«Тридцать два. Кирилл». Самолет из Вены шумом соприкоснулся со взлетной полосой родного Шереметьева. Я поймал кокетливый взгляд молоденькой стюардессы и усмехнулся про себя. «Нет уж, хватит с меня двадцатилетних приключений. Без последствий они редко проходят». В последние недели я все чаще ловил себя на мысли, что думаю о Яне. И, к моему сожалению, совсем не как о будущей жене сына и матери внука. Даже на совещании нет-нет, да и всплывали ее глаза. Голубые, прозрачные, беззащитные. В Вене тоже не получалось о ней не вспоминать, ведь в этом городе все и случилось. Мы с ней познакомились и провели вместе ту роковую ночь. Переиграть бы все, да слишком поздно. Для себя я решил, что вмешиваться в жизнь сына не буду. Отец должен быть мудрее, взрослее. Яна достойная девушка, и вместе они будут счастливы. У меня же есть Лена. Пусть глаза у нее не такие, как у Яны, и на вещи взгляд более материальный. Но для тех отношений, которые мне нужны, она как нельзя лучше подходит. Истерик не закатывает и всегда знает, чего хочет. На входе в зону прилета я достал телефон, собираясь сказать водителю, чтобы подъезжал ко входу. Но звонок Инги меня перебил. Я недовольно нахмурился. В последнее время бывшая жена начинала меня напрягать своим поведением и посягательствами на личное пространство. Наш поезд давно ушел. «Да, Инга». «Кирилл, срочно нужно поговорить», — выпалила она. «Говори». «Ты где сейчас? Сможешь заехать?» Я вздохнул. «Говори по телефону, я никуда не поеду. Самолеты и хочу добраться поскорее до дома». «Наш сын!» «Вчера мне позвонила эта!» Инга брезгливо фыркнула. «Его якобы девушка, потому что его потеряла. Я нашла Сашу через Назара, забрала его из бара, он был пьян». Ее голос дрогнул. «Кирилл, ты знал, что наш сын играет? Вчера он проиграл огромные деньги». Уверена, это ее влияние. Из-за нее. Я потер лицо. Яна здесь ни при чем. Он снова взялся за старое. Хотелось рвать и метать. Да, я знаю об этом, Инга. Где он? Я подъеду и сам с ним поговорю. Спит у меня в гостиной. Но это еще не все, Кирилл. Бывшая жена сделала паузу. Пока я везла Сашу домой, язык у него развязался. Он признался, что ребенок Яны не от него. Она его нагуляла, представляешь? Вот мелкая дрянь. «Теперь ты понимаешь, почему он так себя ведет? Это она его довела, разбила ему сердце». Я перестал ее слышать.